давным-давно выстроенный собирателями птичьих яиц. И этому второму совету жены конунг также последовал, ибо он был, как и первый, разумен. Когда настало утро, над берегом все еще висела туча и моросил дождь. Над морем же ярко светило солнце, и никто не мог понять, хорошая стояла погода или плохая.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 и отвернулся к стене. Нидут остался стоять над ним, задумчиво теребя усы. Правду сказать этого он ожидал менее всего. Почему-то ему казалось, что Волент еще и благодарить его будет за мягкосердечие. Старый Хильдинг сказал ему, глядя в огонь, весело потрескивавший между камнями, «Мы можем заставить его конунг».